Глава 14 Очнулась уже в спальне. Незнакомый демон держал меня за руку, считывал пульс. Рядом топтался взволнованный Вейлор. На краешей кровати примостилась перепуганная дайри. Варна маячила на пороге, а за её спиной две служанки. «Как себя чувствуете, Лера Карднир?» Поинтересовался мужчина. «Позвольте представиться». Лер и штен Лаваль, лекарь, вам не стоит переживать. Приступ уже миновал. Лер оставил моё запястье в покое и перешёл к диагностике. Так делал Чейт, потому пассам в воздухе, что странно смотрелись со стороны, совершенно не удивилась. Одновременно с этим по телу прошлась волна приятного тепла. Это лекарь влил целительной силы, направленной на укрепление организма и ускоренную регенерацию клеток. После таких процедур в теле ощущалась лёгкость и невероятный прилив сил. «Спасибо», — благодарно улыбнулась. «Так намного лучше». «А что случилось?» «Полагаю, это реакция на перемещение порталом, но...» «Руки демона замерли в районе живота». «В вашем положении такое бывает. Настоятельно рекомендую...» Не пользоваться быстрым способом перемещения в ближайшие восемь э, месяцев. Вы уверены? Уточнил Вейлор. И гарантируете, что моя жена здорова? Портал не навредил ей? Абсолютно, подтвердил Лаваль. Лера Карднир. Вы ведь раньше плохо переносили перемещение, так? Да. Кивнула и поежилась вспомнив, как задыхалась и выворачивала желудок. «Вот вам и ответ». Беременность обострила эту реакцию, так что советую исключить ненужный риск. Хорошее питание, сон, прогулки утром и вечером. «Подождите», — перебила мужчину. «Вы хотите сказать, что я... что у меня...» Резко села в кровати и тут же завалилась обратно. Голова закружилась. «Да, Лера Карднир. «У вас будет ребёнок». Лаварь снова проверил пульс, хмыкнул, направил ещё одну волну целительной силы. А потому волноваться вредно. Только положительные эмоции. Леркарднир, проследите за этим. Кстати, примите поздравление. Пока ещё рано говорить, но с вероятностью 90% родится девочка. Лекарь что-то ещё говорил. Давал рекомендации по питанию, Правильному режиму и тому подобным полезным действиям. А у меня мысли путались. Положила руку на плоский живот, погладила его. Не верила, что где-то внутри зародилась новая жизнь. Так быстро и так невероятно. Лер Лаваль перебила мужчину. А разве у человека и демона бывает совместное потомство? Читала это большая редкость. И вот так сразу! «Никакой ошибки нет?» «Исключено. Это я как специалист заявляю. А что касается совместимости, вы ведь довольно быстро пришли в себя. Магические способности повышают шансы на зачатие». «Но я не...» «Иштен. Супруг не дал договорить. Надеюсь, эта информация пока останется в тайне. Хочу, чтобы вы ежедневно наблюдали Лою и стали её лечащим врачом» но ну и по стечению срока помогли моей дочери появиться на свет. Этим вы окажете личную услугу». «Конечно, я согласен. Обговорим детали. Прошу в кабинет». Когда мужчины вышли, настал черёд Дайри. Девушка кинулась обниматься, выражая бурный восторг от встречи и таких замечательных новостей. «Лойка, как же я соскучилась!» Как там себя чувствует младшая сестренка. Демоница приложила ухо к моему животу, будто бы могла что-то расслышать. Ну чего, молчишь, скажи уже что-нибудь. Ты рада? У вас с папой все хорошо? Дарья часто заморгала, сдерживая навернувшиеся слезы. Так счастливо! О ребенке и не думала раньше. Конечно, я всегда хотела иметь детей, но. Что это на самом деле произойдёт, не предполагала. Я ещё пытаюсь осознать, пробую представить, каково это стать мамой. Кроха ещё только-только появилась там, а я уже её люблю. Я тоже. И тебя люблю. Подружка снова стиснула меня в объятиях. «Какое же это невероятное везение, что ты свалилась на нас в красной пустыне. Представить боюсь, если бы портал открылся в другом месте» и мы никогда не встретились. А папа давно не видела его таким счастливым. Он стал другим демоном. Стал чаще улыбаться. Даже подчинённые это заметили. Женитьба пошла ему на пользу. Кстати, раз уж Дайри вспомнила о подчинённых. «А как у тебя дела с Шангором?» «Я же говорю, ты приносишь удачу. Дело движется к свадьбе». Только сначала закончу академию, получу специальности, найду работу. Как раз к этому времени Шангор встанет на ноги, купит собственный дом. А здесь не останетесь. Тут полно места. И с работы, уверенно, Вейлор поможет. Мы хотели бы сами добиться, понимаешь? Да и Шангор не примет подачку. Ему и так нелегко приходится из-за слухов, что занял тёпленькое местечко благодаря протекции главы. А, по-моему, это правильно. Согласилась с Дейри Норой. Позиция Шангора только доказывает, что он достойный демон. Я тоже рада за тебя, подружка. Или уже называть дочкой? Да, мамочка. Фыркнула девушка. Знаешь, я понимала, что когда-нибудь отец приведёт в дом новую супругу. Для себя давно решила, сразу уйду, чтобы не мешать и не ссориться с новой Лерой Корднир. Подумаешь, пожила бы тройку лет в общежитии при академии, пока не истёк брачный договор. Но с твоим появлением поняла, что можно и не уходить. Мы действительно семья ближний круг, в котором царит взаимопонимание и любовь. Из постели меня не выпустили до следующего утра. Вейлор только сообщил о предписании лекаря, поцеловал и убежал по своим тайным делам. Я даже расстроилась, все-таки ожидала реакции на известие о беременности. Семья подразумевала наличие детей. И то, что это случилось так скоро — лишний повод для радости. «Кажется, твой отец не рад известию о ребёнке». Поделилась опасениями с Дайри. «Неужели не хочет его?» Положила руки на животик. Погладила. Вообще заметила, что стала делать это чуть ли не каждые пять минут. «Не рад?» Изумилась демоница. «Ты серьёзно?» «Да отец в шоке, в хорошем смысле». И боится поверить, что это правда. Хотя не доверять словам Леры Лавали нет повода. Подожди, еще будешь жаловаться на чрезмерную опеку. Он потому и сбежал, чтобы привести мысли в порядок, и понять, как так получилось. Насчет того, что у людей и демонов редко появляется потомство, это абсолютная правда. Ловали устроила объяснение, что ты мака нам повезло. Но мы-то знаем, что это не так. «Погоди, Вейлор же не сомневается, что это его ребёнок?» «Ну что ты, Лоя?» Да и нахмурилась. «Не говори глупостей. Даже я уже чувствую что-то родное. А уж об отце говорить нечего. Не переживай. Лекарь сказал, нельзя волноваться. А с папой поговорю, чтобы не расстраивал по пустякам. «М -м, «Давай завтра пройдёмся по магазинам. Знаешь, сколько вещей нужно малышке?» А ещё обустроим детскую, накупим игрушек и всего-всего. Дайри, до родов ещё куча времени успеем. Притормозила Диманицу, но куда там? Глаза уже горели азартом и предвкушением шопинга. И времени терять не хотела. Пробежалась по соседним комнатам, выбирая детскую. На разумные доводы, что первое время ребёнок будет со мной, отмахивалась. Мол, девочка быстро подрастёт, а малышам требуется место для игр и прочее-прочее. Покои для младшей Леры Карднир Иренора выбрала рядом со своими. Состояли они из одной комнатки, ванной и гардеробной. Скромно по местным меркам. На деле жене из чего было выбирать. Либо те, что принадлежали её покойной матери, либо комнаты на гостевом этаже. Демоница едва не затеяла перестройку дома, еле отговорила. Уверена, Вейлор бы этого не одобрил. А потому мы пришли к компромиссу. Первое время после рождения малышка будет при мне, затем поживёт в маленькой комнате, а если к тому моменту Дарья выйдет замуж, то займёт большие покои. Не знаю, специально подружка затеяла суету с комнатами или нет, но у неё получилось отвлечь меня от грустных мыслей. Уже поздно ночью, когда практически заснула, пришёл Вейлор. Его ласковые объятия, поцелуи, ласки и тихое «Спасибо, любимая». Расставили всё по местам. Я как никогда чувствовала себя нужной и по-настоящему желанной. Оказывается, отсутствовал супруг не просто так. Передавал часть накопившихся дел заместителю, попутно решая вопросы с безопасностью и сокрытием тайны. Это я ещё не думала о родах и боли, через которую проходит каждая женщина — а Вейлор уже беспокоился этим вопросом. В такие моменты невозможно удержать эмоции в себе и не обрушить их на окружающих. Никакие амулеты не помогут. Попросту сгорят, и тогда столица на собственной шкуре прочувствует мои страдания. В идеале было бы переехать в дом на берегу моря. Однако туда попасть можно только порталом, которые мне противопоказаны. Поэтому оставался единственный выход — переехать в родовое гнездо кордниров. Чтобы туда добраться, следовало пересечь половину империи, а это немногим больше месяцев дороги. Тем не менее, Вейлор решился на переезд, благо мой срок позволял такое путешествие. Демон уже заказал дорожную карету Дармес, оборудованную спальным местом, и связался с управляющим, чтобы подготовил замок к нашему прибытию. Что могу сказать о времени, проведённом в ожидании нашей девочки? Оно было приятным и утомительно долгим. Целых две недели потребовалось, чтобы утрясти дела и, наконец, собраться в дорогу. С нами ехали две служанки, в чьи обязанности входило заботиться обо мне и обеспечивать комфорт. Рох, которого снова сделали моим телохранителем, другом и тёплой грелкой, и двадцать демонов охраны. Дайри переживала из-за нашего отъезда, хотя и понимала его необходимость, Пообещала навещать по выходным и каждый день отправлять магических посланников. Скупить лавки детских товаров у подружки не вышло. Это бы напрямую указало на прибавление в семействе. Так что демоница планировала оторваться на ремонте, с которым, скрипя сердце, согласился Вейлор. Дорога до замка кордниров затянулась на шесть недель. В столице магически поддерживался мягкий климат, зима не ощущалась, а ближе к северным землям В полной мере чувствовалась крепость Харских морозов и суровость снежных реалий. К тому же Вейлор сдержал обещание навестить корху, где пробыли три дня, и я с удовольствием повидалась с уаренами и Тойни. Еще одна крупная остановка пришлась на северный городок Либус. Там каретники два дня меняли колеса Дармеза на Полозья, и еще столько же ждали, пока расчистят от снега главный тракт. Несмотря на то, что в карете установили кровать, «Ночевали мы на постоялых дворах». Вейлор следил, чтобы неукоснительно соблюдала режим, хорошо питалась, гуляла и дышала свежим воздухом. Как и предупреждала Дайри, демон строго соблюдал предписания лекаря и заботился о безопасности. Помимо Роха, поблизости всегда маячила четвёрка демонов-охранников и ещё столько же вне поля зрения. Чрезмерная охрана обусловлена тем, что Вейлор иногда отлучался, уходил и приходил порталами прямо из кареты. Так что для сторонних наблюдателей, если таковые имелись, демон неотлучно находился рядом со мной. Не знаю, кого муж больше опасался, тёмных или же светлых, а недоброжелателей у него и в Империи хватало, но обошлось без происшествий. Мы благополучно добрались до замка, в котором прожили полгода, пока на свет появилась малышка Эймира. Жизнь в поместье текла неторопливо, размеренно. Первая неделя пролетела в знакомстве и изучении замка и окрестностей. А потом я откровенно скучала. Прогулки ограничивались внутренним двором и заснеженным садом, где для меня специально расчистили дорожки. Заниматься готовкой не могла. Жутко раздражали запахи, особенно варёного мяса и приправ. Делье варенья тоже пришлось отложить на неопределённый срок по тем же причинам спасало общение с Дайри, которой легко удавалось развлечь меня рассказами о столичных новостях и общих знакомых, и Вейлор, терпеливо сносивший мои капризы и выдумки. С приходом весны, когда земля освободилась от снега, появилось и больше возможностей. Например, прогулки по лесу или пикники на берегу реки, вода в которой даже летом была ледяной. Ещё визиты к соседям и поездки в ближайший городок на ярмарке. Оглядываясь назад, я бы назвала этот период самым спокойным в жизни, наполненным домашним уютом и семейными радостями. Родиться мира решила на две недели раньше установленного срока. Чувствовала я себя в тот день хорошо, разве что живот немного подтягивал. Но это нормально. Лекарь убедил ничего опасного, ложные схватки. Боль застала на лестнице. Скрутило так, что едва не полетела кувырком, если бы не охранник-демон, подхвативший на лету. Быть беде. От испуга сразу отошли воды, и события завертелись кувырком. Из портала выскочил Вейлор, следом за ним и Штен Лаваль. Муж взял меня на руки и приказал охране действовать согласно приказу. Он заключался в том, чтобы покинуть замок и расположиться за его пределами. Это же касалось и слуг. «Остаться должны только я, лекарь, сам будущий отец и повитуха». Об этой женщине узнали от местных. Человеческий маг самородок, зачатками лекарского дара. Роженицы из ближайших земель поголовно стремились попасть в её надёжные руки. Родовая комната, куда спешным шагом отправился Вейлор, давно ждала своего часа. Стены пестрели рунами, пол под кроватью светился линиями пентаграммы, в главных узлах которой расставлены мощные накопители. И всё это предназначалось, чтобы скрыть эмоциональный всплеск, не дать ему распространиться за стены замка. Муж полгода работал над этим проектом, и теперь настала пора убедиться в его эффективности. Лаваль вливал в меня собственную силу и как мог облегчал страдания. Госпожа Наэлия контролировала процесс, разговаривала, подсказывала, как правильно дышать и когда тужиться. Вейлор же сознательно оттягивал волны болевых ощущений на себя. Благодаря нашему слаженному действию, роды прошли легко, и на свет появилась крепкая малышка с очень непростым даром. Первым же криком новорождённая дала почувствовать страх и недовольство тем, что её вырвали из тёпленького местечка, в котором было так уютно и безопасно. И какое же блаженное счастье накрыло каждого из присутствующих когда девочку положили ко мне на грудь, и дочка впервые вкусила материнского молока. «Это настоящее чудо», прошептала в восхищении, разглядывая малышку. «Красавица!» «Невероятно!» выдохнул Лаваль. Лекарь до последнего поддерживал, отдавая себя без остатка, и теперь сполз на пол. На уставшем лице блуждала глупая улыбка. В глазах стояли слёзы. У демона. Вейлору тоже досталось, однако он держался. Подошёл к изголовью, склонился, разглядывая дочку, смотревшую на мир удивительными янтарными глазами. Папиными глазами. И мира была хрупкой копией Вейлора с такими же светлыми волосами и ямочкой на подбородке. Демон погладил маленькую головку Коснулся крохотной руки дочурки, которая тут же цепко ухватилась за палец. Поймал пока ещё неосмысленный детский взгляд. Не знаю, зачем Вейлор гипнотизировал нашу дочь, подозреваю, не просто так. Но верила, он не причинит вреда. Сейчас муж был открыт в эмоциональном плане, и я поразилась, сколько ещё нерастраченной нежности и любви таилось внутри моего демона. Уже сейчас понятно, за эту кроху муж порвёт любого. «Будущий маг разума, в этом можно не сомневаться, да со способностью управлять эмоциями. Опасное сочетание. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы о малышке узнали посторонние. Это прочитало по потяжелевшему взгляду Вейлора и внутренней решимости защитить дочь, чего бы это ни стоило. От кого?» Поняла, когда мой мужчина развернулся к двум людям, находящимся в комнате. На дверях по воле мага тихо щелкнули замки. Лаваль и Наэлия уже догадались об уготованной участи. Поникли. Лекарь израсходовал силу на меня, да и не смог бы противостоять главе тайной канцелярии даже с полным резервом. О женщине и говорить нечего. «Вейлор», — коснулась руки мужа. «Не надо. Пожалуйста». Может, есть другой выход. Клятва, например. Они не причинят зла, прошу. Корнир расслышал мои слова, но даже не шелохнулся и не отвёл тяжелого взгляда с потенциальных врагов. Подозреваю, читал мысли, искал мотивы возможного предательства, копался в грязном белье. Представила на секундочку, что вот так же выворачивают моё прошлое. Мысленно содрогнулась. И Мира тотчас отреагировала. Сморщила носик и захныкала. «Ну что ты, маленькая, не бойся». С обожанием посмотрела на дочку. Не понравились ей плохие эмоции, а вот любовь и восхищение пришлись по душе. Ох, и нелегко придётся. «Вейлор, нам понадобятся помощники. Няня и лекарь тоже. чтобы ты не решил». «Серьёзные разговоры ведите вне этой комнаты. Ребёнку нужны тишина и спокойствие. Мы желаем баеньки». Малышка сладко зевнула, её глазки медленно закрылись. Не знаю, как остальные, а у меня веки слипались сами собой. Ничего не могла поделать. Тот же Лаваль клевал носом, а Наэлия успела сделать пару шагов к креслу, куда рухнула уже спящий. И только озадаченного папаши не коснулась магия и миры. Впрочем, этого я уже не увидела, так как сама благополучно отключилась.